Часть нулевая. Голова девятая. Как стать врачом? Почему мне захотелось стать врачом? Уже больше десяти лет я не могу точно ответить на этот вопрос даже самому себе. Самый популярный вариант ответа другим – это то, что в медицине объединяются сразу все науки. Поэтому тут море всего интересного и есть чем заняться. Но подозреваю, что вместо этого мои собеседники слышат Бла-бла-бла, я стал врачом, потому что и мама, и папа врачей, и еще дальше подрелываю в жизни кучу врачей, традиция и все такое. Увы, не устану повторять, родители были решительно против медицины и агитировали меня идти учиться куда угодно, но не на врача. Одним из самых вероятных вариантов была Академия ФСБ, ло В дошкольно-школьные времена мне было дико интересно узнавать о всяких сверхспособностях людей, их возможностях в экстремальных условиях и прочем, о чем всегда ходило много байк Особенно в доинтернетовское время детства. Очень хорошо помню, как выспрашивал дедушке инфу о всяком таком, а он мне рассказывал все, что знал. Обычно это были развернутые версии каких-либо байк Заканчивая мои уточняющие расспросы тем, что, мол, многое еще неизвестно, и исследовать человека и мир вокруг можно бесконечно. К слову, дедуля далек и от медицины, и от науки вообще, но очень любил читать все подряд. Десятый класс я потратил на изучение доступных для поступления универов, хождение по дням открытых дверей, ходил на что попало, даже на всякий менеджмент и экономику, чтобы уяснить себе, что все это меня недостойно. Технических направлений не достоин я. Все-таки медицина подходила по всем моим критериям. Да-да, никаких сопливых состраданий и борьбы за счастье людей. Я шел не промакивать жилеткой глаза страдающих. Я шел в медицину. Шел за знаниями и умениями. Помогать людям – это уже вторичное. Когда получилось знать и уметь, не наоборот. В предпоступательное время мне далось необычное. Накануне 1 сентября 11 класса меня сбила машина прямо на пешеходном переходе. Зачем последовал целый год в больницах и 6 операций на бедре, включая девайс Элизарова? Поскольку ножка срасталась кое-как благодаря неимоверному усердию детских травматологов одной скоропомощной больницы. В школу я пошел как настоящий ретард. в апреле одиннадцатого класса, за два месяца до экзаменов. Не оправдываю себя, но нормально подготовиться я смог только к странному ЕГЭ по-русскому, засим провалив вступительные, которые еще были классическими письменными, где мне не хватило одного балла. Класс! Протусив целое лето, свободное от домашнего чтения, и получив отсрочку от армады за свою многострадальную ногу, я решил перестраховаться и хоть куда-нибудь устроиться. Первым делом я пошёл работать в вожделенный вуз, став санитаром в приёмном отделении первого меда. А затем поехал в единственную доступную на конец августа для подачи документов шарагу под названием Акушерский колледж. Это было круто. Соотношение мальчиков и девочек 1 к 100-150, короче, личный гарем. Там даже мои документы смотреть не стали, Сначала хотели предложить вступительный диктант, но, увидев результат ЕГЭ, приняли просто так. В этом храме знаний я не выдержал и шести месяцев. Все преподавалось по спецпрограмме для олигофренов. Занятия по анатомии были в духе «это кость, а это нет. Теперь покажите сами, где кость». Поднятые из-за памяти знания по биологии за девятый класс уделывали даже препода. Зато меня научили всяким практическим навыкам, вроде постановки инъекций, разведения антибиотиков, стерилизации, дезинфекции и сборки-разборки АК-47, зачеркнуто, стеклянных многоразовых шприцев. После этого работать я стал суперсанитаром медсестрой за те же сказочные 4,5-6 тысяч рублей. Логично, что пропуская учебу в развлечениях с блэкджеком и сокурсницами, еще и работая 5 дней в неделю с 16 до 22 часов, я как-то позабыл про подготовку к вступительным, да и с работой обещали подсобить как сотруднику вуза. Не взлетел, снова не хватило одного балла. Речь про бюджет, конечно же. Заодно попутал счастье в СПБГУ на медфаке. где был включен экзамен по математике с каким-то невероятным матаном. Ха-ха, я даже на двойку не написал, я не могу в циферки. Пришлось идти на второй круг переключений, снова какой-то ССУЗ. Теперь это был колледж при воен-меде. Снова разочарование от дебильного среднего профессионального недообразования. Снова пролетарская медицинская работа. А также подработки где попало. И тусовки. Не, мне было весело. Я прожил целую жизнь за эти два года между школой и универом. Более того, считаю это бесценным опытом, который бы ни на что не променял А вот родители смотрели на это скептически и в итоге предложили отключиться от города, мягко депортировав в деревню за три месяца до экзаменов. и выдав репетитора по чертовой химии, именно из-за которой я еще не был счастливым второ- или первокурсником. Химию я в итоге не просто досконально вкурил, но и полюбил. Правда, помогло мне это слабо. Проходной балл подняли, и мне снова не хватило одного балла. Лол. Третий раз кал. Но я подал документы еще и в Академию Мечникова, где экзы проходили в виде модифицированных, под нужды вуза ЕГЭшных тестов, таки поступил с одним из самых высоких баллов. Вот тут уровень вдалбливаемых знаний мне понравился. Каждый предмет, особенно из числа фундаментальных, по объему сравним со всей школьной программой целиком. Вот это крутяк. И самое главное, что в большинстве случаев от тебя не требовалось зубрить. Достаточно ответить самому себе на вопросы «что это» и «как это работает», чтобы иметь удовул. На хор уже нужно внятно объяснить, что же ты там понял. Чтобы получить отл, придется уметь цитировать строчки из Библии, зачеркнуто, кафедральные методички, по памяти и без запинки. Зачем это нужно, я так и не понял. Привет, ботаны! Уже за первые пару курсов я ответил на многие из тех вопросов детства, и это не охладило пыл. Нет, это лишь породило кучу новых вопросов, на которые предстояло ответить. А там уже и широкополосный интернет подъехал в дом. С тех пор моя медицина заключается в ежеминутном совершенствовании знаний о человеке и окружающей среде. Иногда на благо окружающих. Круто ведь? Что я имею сейчас? Я фанат своей профессии. В розовых очках никогда не был и понимаю, что практическая неврология – это или инсульты и сотрясы в стационаре, или головные боли и головокружение, и боли в спине в амбулатории. Все куда более прозаично, чем любые пафосные слова с приставкой нейро. Это вам не паразопогнозии изучать. Однако в любой рутине можно найти не только интерес, но и стезю. Главное – относиться к своему делу с любовью и желанием что-то делать. Например, развиваться. Осваивать смежные дисциплины и патологии. Тестировать на пациентах разные варианты лечения. Да-да, как вы хотели. Это и есть индивидуальный подход. Каждую неделю я перекапываю пару десятков статей, в основном англоязычных. В поисках того, чего еще не знаю. Я трачу порядка 10-15 тысяч в год на всякие модные медицинские книжки. Практика практикой, а свежую теорию знать необходимо. Здравствуйте, меня зовут Никита, и у меня зависимость от новой информации. А у вас теперь не выйдет откопать компромат на мое образование.